Млекопитающие. Общий очерк. Еще недавно класс млекопитающих считали вполне определенной группой позвоночных животных. Характерными признаками этого класса считали молочные железы, служащие для первоначального вскармливания детенышей, и волосяной покров тела. Примечание. Характерным для млекопитающих является также постоянная температура тела, дифференциация зубов на резцы, клыки и коренные зубы. Конец примечания. Однако оба эти признака не могут быть названы существенными, так как, например, у китов волосами покрыта только верхняя челюсть да и то лишь в зародышном состоянии, а с другой стороны, у однопроходных млекопитающих не развиваются настоящие млечные железы, и они вскармливают детенышей молокообразной питательной жидкостью, выделяемой трубчатыми железами без сосков. Тем не менее, оба указанные признака являются весьма важными для характеристики млекопитающих. Примечание. Исчезновение волосяного покрова у китов вторично, связано с водным образом жизни. Конец примечания. Единственный признак, которым млекопитающее действительно отличается от всех других классов позвоночных, составляет полная грудо-брюшная преграда, отделяющая грудную полость от брюшной. Примечание. Грудобрюшная преграда называется диафрагмой. Ее движение вместе с движениями ребер лежат в основе механизма дыхания млекопитающих. Конец примечания. Что же касается рождения живых детенышей, то оно свойственно не всем млекопитающим, так как однопроходные, Подобно птицам и рептилиям откладывают яйца. Скелет у всех млекопитающих построен довольно однообразно. Позвоночный столб резко разграничен на пять отделов. Шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Только у китообразных, которые не имеют задних конечностей, крестца нет. Шейный отдел почти всегда состоит из семи позвонков. Причем длина шеи не имеет никакого значения. У жирафы шея состоит из стольких же позвонков, как и у крота, свиньи и медведя. Примечание. Исключение составляют только древесные ленивцы и ламантины. У них не семь шейных позвонков, У ламантинов 6 шейных позвонков, для ленивцев характерно изменчивое количество шейных позвонков 6, 7, 8 или 9. Конец примечания. Грудной отдел столба состоит из 10-24 позвонков, поясничный из 2-9, Крессовый Из 1 девяти. И только в хвостовом отделе встречаются сильные вариации от четырех у некоторых обезьян и у человека до 46. Зачаточные ребра имеются иногда и на других позвонках. Но настоящие ребра сочленяются лишь с грудными позвонками и соединяясь спереди грудной костью, образуют грудную клетку примечание обычно шейные ребра у млекопитающих незаметны но эмбриональное развитие показывает что поперечные отростки шейных позвонков включают короткие приросшие двухголовчатые ребра хвостовых ребер у млекопитающих никогда не бывает конец примечания Череп у всех млекопитающих состоит из одних и тех же костей, которые сочетаются между собою довольно однообразно, соединяясь посредством швов. Плечевой пояс состоит из двух лопаток и двух ключиц, хотя последних у некоторых млекопитающих совсем нет, например, у копытных. У других ключицы не вполне развиваются, или заменяются связками, как, например, у грузунов и некоторых хищных. Примечание. У китообразных тоже нет ключиц. Конец примечания. Таз состоит из трех пар костей. Подвздошных, лобковых и седалищных, которые плотно срастаются между собой. У китообразных настоящего таза нет, и о нем напоминает лишь пара маленьких косточек. Примечание. У однопроходных и сумчатых имеется пара так называемых сумчатых костей, которые тянутся вперед от лобковых и поддерживают стенку брюха. Конец примечания. Последние конечности. В большинстве случаев наравне с задними, Служат у млекопитающих для передвижения по земле, но могут приспособляться и к другому назначению. Так, например, у тюленей и моржей они превращены в ласты, у китообразных – в плавники, у летучих мышей – приспособлены к летанию, наконец, у человека и обезьян – к хватанию. Плечевая кость обыкновенно сильно укорочена. Локтевая развита слабее лучевой и служит для сочленения кисти с плечом. У обезьяны человека лучевая кость сочленена подвижно и делает возможным вращательное движение кисти. Кисть передней конечности состоит из запястья, пясти и пальцев, развитых в различной степени. Запястье состоит из семи костей – расположенных в два ряда. Иногда некоторые косточки между собой сливаются. Число костей, из которых состоит пясть, различно, соответственно, числу пальцев, которых у млекопитающих бывает не больше пяти, но часто менее. Примечание. Число фаланг у китообразных может увеличиваться до 13 или 14 в одном пальце. Конец примечания. Первый палец, считая с внутренней стороны, так называемый большой, состоит из двух, а все остальные из трех суставов. Только у китообразных число суставов увеличено. Уменьшение числа пальцев начинается с исчезновения большого. У парнокопытных развивается лишь два средних а крайние недоразвиваются или совсем исчезают. У непарнокопытных более всех других развивается третий палец, а у однокопытных остается только он один. В задних конечностях бедренная кость, которая у человека является самой длинной, у большинства млекопитающих бывает короче голени. Из двух костей последний, Большая берцовая получает преобладающее развитие. Между тем, как малая берцовая, часто совсем исчезает. У некоторых лазящих млекопитающих большая берцовая кость отчасти вращается вокруг малой, подобно лучевой у человека. Предплюсна, как и запястье, состоит из нескольких мелких костей, из которых пяточная снабжена выдающимся назад отростком, к которому прикрепляется ахиллесово сухожилие. Некоторые кости предплюсны, иногда сливаются между собой. Кости плюсны и пальцы задних конечностей обыкновенно соответствуют запястью и пальцам передних конечностей, но относительная длина их весьма различна. Одним млекопитающие при хождении касаются земли всей стопой задних ног и всей костью передних. Другие ходят лишь на пальцах, тогда как кости плюсные пальцев приподняты над землей и вытянуты. Наружный покров почти у всех млекопитающих составляет шерсть. Лишь у немногих нет этого покрова, как, например, у слонов, бегемотов и китообразных, У некоторых шерсть состоит из волос двух сортов. Густых, мягких и более коротких, составляющих пух или подшерсток, и более длинных, толстых, составляющих, собственно, шерсть. Примечание. Главные функции волос – термоизоляция и терморегуляция. Конец примечания. У некоторых млекопитающих, у ящера, покров состоит из роговых чешуй, налегающих друг на друга, которые могут приподниматься, ощетиниваться. Примечание. Каждый волос снабжен маленькой поднимающей его мышцей. Конец примечания. На концах пальцев у млекопитающих образуются роговые выросты когти или пластинчатые покровы копыта. Примечание. Исходный тип коготь, а ногти и копыта – модификации, которые возникли у млекопитающих. Конец примечания. Кроме того, у многих млекопитающих имеются особые роговые образования, как, например, рога, покрывающие особые костные выросты черепа, Небные пластинки, так называемые китовые усы и другие, у броненосцев покров состоит из костяных пластинок, составляющих панцирь. Примечание. Широко распространены у млекопитающих рога. Настоящие рога имеются у быков и других представителей полурогих, овец, коз и антилоп. Стержень рога представляет собой костный вырост, развивающийся из кожного окостенения, прирастающего к черепу. Его покрывает чехол из рогового вещества, образующийся в результате кератинизации эпидермиса. Ни костный стержень, ни роговой чехол никогда не сбрасываются, и эти рога никогда не ветвятся. Рога оленей – которые встречаются почти всегда только у самцов, имеют совершенно другое строение. Зрелые рога целиком костные. В период роста они бывают покрыты мягкой бархатистой кожей, а рогового вещества в них просто нет. Кроме того, рога оленей ежегодно сбрасываются и обычно ветвятся, причем ветвление усиливается с возрастом. Встречаются рога и других типов. Короткие рога жирафа представляют собой костные выросты, постоянно покрытые обычной кожей и волосами. А у нас носорога. Рог целиком состоит из кретенизированного эпидермиса. Это слившаяся масса длинных волосовидных эпидермальных сосочков. Конец примечания. В коже млекопитающих развиваются железы двух родов – потовые и сальные. Первые состоят из цилиндрических трубочек, нижний конец которых лежит в соединительно-тканном слое кожи и свернут здесь в клубочек, а выводной канал с противоположной стороны открывается наружу. Сальные железы имеют мешковидную или гроздевидную форму. Оборода желез в различных частях тела вида различным образом и выделяют иногда специальные похучие вещества. Молочные железы также следует отнести к железам кожи. Примечание. Сейчас млечные железы рассматривают как специализированные производные потовых желез. Конец примечания. Каждая молочная железа состоит из скученной массы отдельных кожных желез, которые и по своему строению, и по способу образования своего отделения сходны с сальными. Лишь у однопроходных, утконоса и ехидны, молочные железы построены по типу трубчатых желез и, следовательно, сходны с потовыми железами, а не сальными. Грудобрюшная преграда, или диафрагма, составляет характерный анатомический признак млекопитающих. Она представляет собою мускулистую перегородку, которая вполне отделяет грудную полость от брюшной, прикрепляясь к позвоночному столбу, ребрам и грудной кости. Диафрагма играет важную роль в процессе дыхания. Зубы есть у всех млекопитающих, кроме однопроходных, некоторых китообразных, ящера и муравьеда. У китообразных и у однопроходных зубы развиваются лишь в зародышевой стадии, а затем выпадают. Они сидят всегда в ячейках челюстных костей. Различают четыре рода зубов – резцы, клыки, ложнокоренные. И истинные коренные примечания сейчас ложнокоренные зубы называются предкоренными конец примечания зубы в каждой челюсти обыкновенно соответствуют промежуткам в другой челюсти для обозначения числа зубов что имеет значение для систематики употребляют особую формулу, имеющую вид дроби, в которой над чертой обозначаются число зубов каждого рода в половине верхней челюсти, а под чертой в половине нижней челюсти. Так, например, зубная формула человека и обезьян Старого Света изображается 2, 1, 2, 3, 2 1 2 3 То есть резцов 2/3, клыков 1, ложнокоренных 2 к 2, истиннокоренных 3 к 3. Примечание. По-видимому, у ископаемых лекапитающих общее число зубов было выше, чем у современных форм. Ресцы полезные почти при любом образе жизни, сохраняются у большинства групп млекопитающих. Жвачные, такие как коровы, бараны и олени, утратили, например, верхние резцы и сохранили нижние. Бивни слонов — это сильно удлиненные верхние резцы. У грызунов по паре верхних и нижних резцов предназначено для грызения. Они приобрели форму стамесок и растут в течение всей жизни своей корневой частью, тогда как их концы стираются. Клыки особенно сильно развиты у хищников. У большинства травоядных клыки похожи на резцы или вообще отсутствуют. Щечные зубы, предкоренные и коренные – У травоядных обычно бывают сомкнуты в эффективную жевательную батарею, у хищников число щечных зубов обычно уменьшено. Конец примечания. У большинства млекопитающих происходит смена первоначальных, так называемых, зубов на постоянные. Величина форма и строения зубов вполне соответствует роду пищи животных. Скелет млекопитающих приводится в движение мускулами или мышцами, которые в обыденной жизни называются мясом. Примечание. Мышечная ткань составляет в среднем от третьей до половины массы тела животных. Конец примечания. Мускулы находятся в полном соответствии с особенностями скелета и образом жизни животного, Поэтому не все мускулы одинаково развиты у различных млекопитающих. А иногда некоторые мускулы даже и совсем отсутствуют. Те млекопитающие, которые лазают, копают, хватают и вообще производят конечностями значительную работу, обладают сильными грудными мускулами. У бегающих сильно развиты мускулы бедра и голени, У некоторых хвостовые мускулы развиты особенно сильно, так как они пользуются хвостом, как пятой конечностью. Органы пищеварения, хотя исходные в основных чертах у всех млекопитающих, но значительно отличаются в частностях. Рот всегда собжен более или менее мясистыми губами, в которых сильно развито чувство осязания. Между губами, щеками и челюстями – у некоторых млекопитающих образуются боковые мешковидные выступы, так называемые «защечные мешки». Примечание. Только у млекопитающих губы приобрели подвижность благодаря появлению лицевой мускулатуры. Защечные мешки образовались у некоторых грызунов и обезьян Старого Света. У гоферовых в этой области – Развелись огромные мешки, которые являются наружными карманами. Они выстланы волосами и открываются на поверхность, а не в ротовую полость. Конец примечания. Язык у некоторых сильно развит и служит не только органом осязания и вкуса, но помогает также и проглатыванию пищи. Поверхность его бывает или гладкая, или покрыта мягкими сосочками, а у семейства кошачьих – роговыми шипами. Глотка продолжается пищеводом, который непосредственно расширяется в желудок. Последний всегда имеет более или менее тонкие стенки и бывает или простой, или сложный, состоящий из нескольких отделений. Наиболее сложное устройство желудка у жвачных – у которых пища, уже побывав в двух отделах желудка, отрыгивается, пережевывается и снова отправляется в третье отделение желудка, где начинает перевариваться. У млекопитающих имеется несколько придаточных органов пищеварения, каковы печень, слюнные железы, поджелудочная железа. Примечание. Эти железы поставляют в пищеварительную систему секреты, помогающие переваривать пищу и играющие роль в усвоении уже переваренной пищи. В слюнных железах у млекопитающих содержится фермент птиалин, начинающий переваривание крахмала. Конец примечания. Кишки разделяются на несколько отделов. Органы дыхания у млекопитающих состоят из гортаний и легких. Гортань отличается присутствием трех хрящей – щитовидного, перстневидного и черпаловидного. Кроме того, отверстие гортани прикрывается над гортанным хрящом. У всех млекопитающих, кроме китообразных, в полости гортани имеются голосовые связки – которых различаются две пары. Дыхательное горло делится на две бронхи. Легкие обыкновенно разделены на лопасти. Примечание. Гортань у млекопитающих переходит в трахею, которая затем разделяется на два бронха, которые подходят к легким. Легкие у млекопитающих подразделены на крошечные, но чрезвычайно многочисленные альвеолы, в которые воздух проходит по ветвящимся бронхам. Конец примечания. Сердце сплошной перегородкой разделено на два отдела, из которых каждый также разделяется на две части, так что сердце вполне четырехкамерное. Примечание. Сердце – это мускульно-насосное устройство, для эффективной циркуляции крови. Сердце голубого кита весит 700 килограммов. Это в сто раз больше, чем его мозг. Конец примечания. Сердце заключено в так называемую околосердечную сумку. Сосудистая система построена одинаково у всех млекопитающих с незначительными отклонениями. Артерии имеют упругие стенки, вены снабжены внутри клапанами.